Глава 5 я выскочила из здания компании как ошпаренная. И что теперь? С голоду, конечно, не умру, и на аренду жилья как-нибудь наскребу. Но поясок затянуть придётся потуже. Не сильно разгуляешься на мой заработок парикмахера, учитывая, что ни клиентов своих я ещё не успела завести, ни до уровня профессионала дорасти. Снова придётся искать подработку. Вот ещё ни разу не слышала, чтобы кому-то отказывали в приёме на работу по той причине, что озвучил мне сегодня этот ж о ф р е й де Пейрак. Скорее наоборот, пытались затащить чуть ли не насильно, а тут такое разочарование. Вроде и комплимент сделал и в то же время завуалированно послал. Тонко, изящно, с послевкусием. Вот только комплимент на хлеб с маслом не намажешь, и это значит, проблема осталась нерешенной. А я почти поверила в свою удачу. с у м о ч к и завибрировал телефон. Ну, как все прошло?» С ноткой предвкушения прощебетала Женя. Видимо, даже не сомневалась в моем успехе. «Эх, подруга, увы, но придется тебя разочаровать». «Фиаско, Евгения, как и чуяла моя пятая точка». Он даже слушать не захотел. И смотреть сразу на дверь указал. «Как сразу?» растерялась подруга. «Ну, не совсем так, но резюме даже не открыл». г о р и т «Приходи лет так через тридцать». «А то моя нежная душевная организация не выдержит такой красоты рядом с тобой». «Ха, это он может, да. Ну, неужели даже вопросов никаких наводящих не задал? Вот просто так, на пустом месте развернул». «Почему на пустом?» «Мы столкнулись с ним вчера в клубе». «О, это уже интересно», — загорелась подруга. «Так, стоп, ты сейчас где?» «Да вот стою на развилке, думаю. Направо пойти работу найти». Или налево за приключениями на свой зад. «Налево без меня не ходи!» Наставнически хихикнула в трубке Женька. «У тебя парень есть!» Буркнула я. «Так что с тобой неинтересно. Ни в какие тяжкие ведь не согласишься. Рядом с вашим центром еще стою. Чего предложить хотела?» «У меня обед. Составишь компанию?» «У нас на первом этаже есть неплохое кафе. Мы с Викой сейчас спустимся, обсудим». «Ты платишь?» «Я же теперь вроде как...» «Безработная?» — усмехнулась, разворачиваясь на 180 в градусов и медленно направилась к зданию. «За кофе заплачу, так уж и быть!» «А пожрать по-человечески!» — взвыла я на пару с желудком. «Да покормим мы тебя, успокойся, голодающая!» — весело протрещала в трубке Женя. «Ладно, жди, мы уже в лифт заходим!» — и отключилась. В здании на первом этаже действительно располагалось небольшое уютное кафе, только с другой стороны. Ждать девчонок действительно долго не пришлось. Уже через пару минут показались их довольные мордашки. Мы расположились в углу зала, подальше от любопытных глаз. Надо сказать, что готовили здесь весьма недурно, почти по-домашнему. Я уже и забыла, когда в последний раз ела что-то подобное. «Так, о чём ты говорила по телефону?» Вернулась к главной теме подруга. «Столкнулась я вчера с вашим Дмитрием Алексеевичем в клубе. Он с хозяином и ещё парочкой мужиков». отдыхали в ВИПе. «Наш? Димоны в клубе? Ого! И он тебя запомнил? Или ты как-то выделилась?» Вступила в диалог Виктория. Вывалила на него поднос со всем содержимым. Я умолчала, при каких обстоятельствах произошел казус, и кто меня толкнул на это. Женька сложила губы уточкой, прыснув от смеха. «Как? Как ты умудрилась так вляпаться?» «Очень просто. Научить?» передразнила ее «Нет уж, пожалуй, обойдусь». «Я так с ума сойду, девочки!» Закрыла руками лицо Виктория. Ещё одна надежда потерпела крах. Женька мгновенно посерьёзнела. Перевела на меня взгляд и уткнулась в тарелку. «А в чём дело?» — не поняла смены настроения. «В том, что найти для него секретаря и помощника в одном лице, да так, чтобы угодить с возрастом, полом и профессионализмом, сложно!» уже который по счету претендентки отказывает. Среди них не нашлось ни одной подходящей? Да нет, о дело в другом. Дмитрий Алексеевич год назад попал в серьезную аварию с женой. Он выжил, она нет. С тех пор его словно подменили, никаких баб, никакого флирта. Даже на работу рядом с собой предпочитает брать тех, на кого точно не встанет у нормального мужика. И цинизмом от него прет за версту. Девчонки шарахаются, как от прокаженного. «Сам начал пахать, как кони, от остальных требует того же». «А Викторию как взял к себе?» – удивилась я. «Она родственница, поэтому и перевел временно, а у нее жених и свадьба на носу». «Какая свадьба с этой работой? Я платье только в интернете по ночам смотрю, а съездить, примерить даже времени нет. Кому молиться, чтобы нашелся уже его идеальный работник? Ну не м о ё это!» С д о с а д ы швырнула вилку на стол кудряшка. «Жестоко», — согласилась я. «Но как же вы меня туда собирались пропихнуть, если он молодых чурается? Про красивых скромно умолчу». «Это моя идея», — покаялась Женька. «У меня надежда была, что получится как-нибудь тебя на испытательный срок устроить. А там ты бы проявила себя, не сомневаюсь. Я же вижу, как ты пашешь. Так хоть за нормальную зарплату бы работала». У Вики ожил мобильный, лежавший рядом на столе. «Да, уже бегу!» — скиснула она сразу, стоило поднести телефон к уху. «Жень, заплатишь за меня, я потом рассчитаюсь!» «Конечно!» Торопливо допив сок, девушка убежала, так и не успев толком пообедать. А я, глядя на неё, вдруг подумала. Возможно, оно и к лучшему, что меня не приняли на эту работу. Сейчас бы так же нервничала. «Нет, определённо. Я устала от постоянной круговерти». от мелькающих кадров вокруг и от ощущения, что жизнь утекает сквозь пальцы. Всё мимо и мимо. Не успеешь оглянуться, как окажется, что уже и старость на носу. А я ничего в жизни, кроме работы, так и не увидела. «Эй, ты чего нос повесила?» щелкнула пальцами перед лицом Женя. Задумалась. «Ладно, не расстраивайся. Если вдруг будет какой вариант, я обязательно о тебе вспомню. Сама уже жалею, что обнадёжила и тебя, и Вику». Мы просидели с Женей в кафе почти до самого конца обеденного часа, болтая ни о чём. В кои-то в е к е за последнее время мне удалось вырваться и вот так спокойно, отдыхая душой и телом, посидеть с подругой в кафе, никуда не спеша, не дёргаясь, не переживая, что могу опоздать. Женя ушла, основные посетители тоже разбежались. Кафе заметно опустело. А я продолжала наслаждаться спокойной обстановкой и вкусным коктейлем. когда в сумочке завибрировал мобильный. Ну вот, и до меня добрались. Странно. Номер незнакомый. «Ксения Викторовна, это из отдела кадров компании вас беспокоит». «Да», — от неожиданности растерялась я. «Вы можете подойти сегодня ещё раз? Поступило распоряжение, вы принято на работу». «Подождите, это какая-то ошибка». Сделала пас рукой, словно собеседница могла меня видеть. «Я была сегодня у вас, и мне отказали». «Только что звонил Дмитрий Алексеевич и сам лично дал указание оформлять вас. Поэтому просьба, загляните к нам еще раз до конца рабочего дня, чтобы уладить мелкие нюансы». Я так и застыла с телефоном в руке. «Это что сейчас было? Шутка?» Набрала следом Женю и скривилась, когда ухо прострелило от радостного визга в трубке. «Ксюха, тебя взяли, слышишь? Он передумал!» «Нет, все-таки не шутка».